Глава шестая. Новое место. «Морзе! Грок! На татами!» – строгим голосом скомандовал инструктор по рукопашному бою. «Спорить с ним себе дороже. Да и не за этим мы здесь. Без должной подготовки выжить сложно, даже несмотря на то, что в мире априори не осталось слабаков. Всех либо давно выпили, подвесили вниз головой и сцедили всю кровь до последней капли, или они уже в стане врага. Однако уроды тоже не дураки» и обы кого не обращают, по крайней мере, сейчас. На первых этапах они бросались на всех без разбора, потому как нуждались в армии, но те времена давно позади. Сейчас они стараются просто перерезать глотку, а кровь черпать кружкой из таза. Ну или в самом деле загоняют людей в некие фермы, где цедят их ежедневно, периодически подкармливая своими же черными сердцами. «Ну чё, готов?» – сухо поинтересовался Грок. «Очень серьезный боец». Желестый, быстрый экран вспыльчивый. Вечно угрюмый. Любит, наверное, только свою собаку по кличке Хан. С этим псом, кстати, довольно забавная история. Точнее, все же с его хозяином. Короче, этот придурок года полтора назад под наркозом сделал ей сменные клыки. Отвалил за это кучу серебра. Но теперь его пес стал очень грозным оружием против злых. Прежде чем выйти за стену, грок скручивал у пса керамические протезы, заменяя их на серебряные. И вот так... С четвероногим напарником бродил по улицам в поисках жертвы. В общем, тот еще оригинал. «Да, погнали!» Я кивком подтвердил готовность и несколько раз слегка стукнул себя перчатками по лицу, как бы объясняя мозгу, что сейчас его ожидает. Инструктор дал отмашку, слегка отстранился, и мы приступили к танцу. Спортивная схватка отличается от уличной. Здесь оба противника знают, на что способен оппонент, а потому первые удары всегда аккуратные, вдумчивые. Прежде чем перейти к полноценной атаке, нужно прощупать слабое место, которое в принципе может и не быть. Однако для победы необходима ошибка. Любая. Даже самая незначительная. Вот только и за собой приходится следить не меньше, ведь любой провал легко может стать фатальным. Левый лоу-кик у Грога такой, что с легкостью ломает черенок от лопаты. Но я успел сбить его еще на старте. Пятка загудела от встречи с голенью но это в разы лучше, чем получить удар в бедро и стать хромым на несколько дней. Однако попытки сбить мне движение Грок не оставлял, а после очередного неудачного удара все же перешел в активную атаку. Короткую, но очень быструю серию прямых я заблокировал, а вот боковой в ухо пропустил. В голове моментально зазвенело, а внутри зародилась злость, которую я с немалым усилием подавил, потому как нельзя поддаваться эмоциям. Только холодный расчет поможет выиграть схватку – Грок разорвал дистанцию и сихидную хмылкой подмигнул мне, вызывая очередной приступ гнева. «Знает, что я просто психую в поединках, только на этот раз хрен от меня этого дождется». Короткий подшаг, вес тела на правую ногу, ложный выпад и противник повелся. Снова лоу-кик на опорную ногу, вот только на этот раз я не стал его останавливать. Резко перенес баланс на левую и нанес ему удар в голову, сработав на опережение. «Получилось очень хорошо». Словно по груши приложил. Плотно. Грога сразу повело. Инструктор остановил мой добивающий. Обидно. Все могло бы завершиться уже сейчас. — Ты как? Нормально? — поинтересовался он у осоловевшего бойца. Тот кивнул. Но Евгений Романович все равно взял его за подбородок и заглянул в глаз. — Ладно. Продолжаем. Новая отмашка. И на этот раз Грог бросился в атаку сходу. Серия ударов ногами, от которой, по идее, я должен был отойти. Вот только я прекрасно знаю, чем это обычно заканчивается. И как только первая двойка прошла мимо, сократил дистанцию. С левой все-таки пропустил, но вовремя заблокировал локтем. А вот правая уже не имела достаточного заряда, чтобы доставить мне неприятности. Я попытался выбить противника апперкотом, но зацепил его лишь слегка, вскользь, и он тут же повис на мне, моментально связав руки». Короткая подсечка, и вот мы вместе летим на маты, где я моментально утратил свое преимущество, оказавшись снизу. Еще головой в бровь получил. Грог приподнялся и дважды закинул мне в лицо, прежде чем я успел подтянуть его к себе, ухватив за шею. Пошла борьба. Самое сложное по физической нагрузке. Все мышцы напряжены. Малейшая ошибка, и Грог тут же выведет меня на болевой, а стоит ослабить хватку, как он разобьет мне морду. А ведь хочется еще и перебраться из защиты в нападение. Но это невозможно, пока тот контролирует меня, находясь сверху. Есть еще вариант. Максимально его обездвижить, чтобы инструктор вывел нас из партера в вертикальное положение. А очередная попытка пробить мне печень, наконец, позволила поймать руку противника. Я подмял ее под себя, максимально плотно прижав подмышкой. И вот здесь, наконец-то, Грок совершил ошибку. А мне пришлось пропустить чувствительный удар локтем в лоб, но только это позволило мне завершить прием. Перед ударом ему пришлось приподнять корпус, а я смог подсунуть под него ногу. Ну, а ее мышечная сила оказалась достаточно, чтобы оттолкнуть Грога, и как только он утратил равновесие, я извернулся и вывел захваченную ранее руку на болевой, просунув ее между ног и уложив локтевой сустав себе на бедро. Противник быстро замолотил ладонью по матам, инструктор остановил бой. «Молодец, Морзе!» похлопал он меня по лопатке. «Можешь ведь без психа, когда захочешь». «Угу». Выдохнул я. Легкие работали в гиперскоростном режиме в попытке насытить кровь кислородом. «Еще б курить бросил, цены б тебе не было», усмехнулся Евгений Романович. «Ладно, на сегодня занятия закончены». «Так, Грок, Морзе, Фэт, после душа ко мне, в тренерскую». «Есть». По очереди отозвались мы и направились в раздевалку. Мокру от пота одежду я кучей бросил на дно шкафчика, после нужно домой забрать, точнее, в каюту. Пусть Светка в стирку отдаст, а то от нее уже кислятиной воняет. Самбо с ими ногами прошлепал в душ и с удовольствием подставил тело под тугие струи. Кайф, особенно после такой физической нагрузки. Света оказалась права. В море была жизнь. Не в том плане, что в воде плавали рыбы и всякие другие морские гады, это и так понятно. Здесь жили люди – А вот то, как они это делали, вызывало даже некую зависть. Шутка ли заполучить для этих целей огромный круизный лайнер, и не абы какой с сердцем на атомной энергии? И это позволяло превратить существование здесь в какой-то невероятно комфортный курорт. Места столько, что свободных кают, на любой вкус и цвет, хоть каждый день в новую переселяйся. Но главный плюс все же не в этом – Здесь было все необходимое, чтобы жить так, словно в мире ничего не случилось. Горячая вода, объемы которой неиссякаемы, так как в душ она подавалась прямо из-за борта. Также она приснялась при помощи специального оборудования, и в питьевой воде мы нужды не испытывали. Плюс электроэнергия, которая подавалась бесперебойно от атомного реактора. В общем, все как у людей, как бы странно это ни звучало. С едой тоже особых проблем не возникало. Периодически делались вылазки на берег и запасы пополнялись, а централизованное питание позволяло неслабо их экономить. Плюс всякие морские гады, конечно, их в округе просто несметное количество. В общем, не жизнь, а сказка, с какой стороны ни посмотри. И бассейны с подогревом, гидромассажем, спортивные залы с множеством тренажеров делали ее еще более приятной. Да что там говорить, у Макса даже приставка имелась с неслабой коллекцией игр». Разумеется, цель у всего этого была не в том, чтобы мы вновь ощутили комфорт и безопасность. Лайнер скорее являлся некой базой, где из нас готовили воинов, способных выполнять задачи в самых нереальных условиях. Но это нисколько не омрачало наше здесь пребывание, особенно если учитывать, что на Земле в свои права вступила зима. «Морзе, ты долго там еще?» – прилетел вопрос от Грога из раздевалки. «Нас вообще-то Романыч ждет!» «Иду», – отозвался я и не без сожаления выключил воду. Выбрался из душевой и едва не свалился, поскользнувшись в луже на выходе. «Спасибо фету подхватил под локоть и помог удержать равновесие. Здоровенный детина по 2 метра ростом и огромными лапами-ковшами. Но при всей своей силе и массе очень добродушный. Разговаривает, правда, нечасто, больше предпочитая молчать. Но это скорее плюс. Кличка фет на самом деле являлась аббревиатурой. Кто-то однажды пошутил, а к нему прилипло. В жизни его звали Фетисов Евгений Тимофеевич, из чего, собственно, и сложился позывной. «Осторожней!» – прогудел он густым басом. «Спасибо!» – коротко поблагодарил я его за помощь и подошел к шкафчику. Вытерся насухо полотенцем, которое также кинул к потным вещам. Пусть тоже постирается. Натянул спортивные штаны, водолазку, сунул ноги в тапки. «Ну вот и все, я готов!» Инструктор встретил нас с хмурым, серьезным видом и легким запахом спиртного. Указал рукой на стуле, который стояли край стены. После чего поднялся с места, обошел стол и уселся на него. «Так, пацаны, завтра у вас день на сборы, иврит!» «Какой?» – спокойно уточнил Грок. «Этого мне не сказали». «Мы поэтому вчера вертолет на борт принимали?» – поинтересовался Фет. «И да, и нет», – поморщился Романыч. «Да мне толком ведь ничего не рассказывает Велено отобрать самых лучших. Я отобрал». «Ну, спасибо», — ухмыльнулся я. «Морзе, ты это чего, в самом деле?» «А чего я?» «Спасибо за похвалу», — пожала плечами. «Кто прилетал?» «Ты сам не догадался еще?» «Странно. Почему он тогда в гости не зашел?» «Так, мы что здесь? Блад твой обсуждать собрались?» Раздраженно стрял грок. «Хуя себе, Блад. А не ты ли сегодня от меня в зале поебальнику выхватил? Тебе повезло». «Ага, или тебе. Может, повторим? Да легко, ебать». «А ну, цеть, блядь!» — ряпнул на весь кабинет инструктор. «Грок, захлопни пасть, я сказал. Ты не хуже меня, понимаешь, что морза здесь не просто так, по знакомству. Он один из лучших на потоке, как, впрочем, и ты». «Ага, и я тоже», — растянул губы в улыбке фет «Вот именно. Поэтому вам день на сборы. У меня все. Инструкции получите завтра от Крюкова. А теперь валите отсюда. У меня еще дел полно». «Хана хоть взять позволят? Вот завтра и узнаешь!» Сухо ответил Романыч, намекая, что нормального разговора уже не получится. «Дел у него дохуя! Опять бухает, сидит!» Недовольным тоном буркнул Грок, как только мы вышли из тренерской. «Ладно, морза ты извини, если что. Бывает. Спылил». «Замяли!» — отмахнулся я. «Бля, а во сколько на инструктаж-то приходить?» «Как обычно, наверное». 9 ответил Фетт. «Да похеру!» По внутренней связи крикнут, если что, отмахнулся игрок. Жрать охота, а до ужина еще час. Ладно, увидимся. Махнул я будущим напарником на прощание и двинулся по коридору в сторону лестницы. Моя каюта расположилась палубой ниже. Хотелось еще покурить, но в таком виде выходить на морской зимний ветер рискованно. Простудиться можно в два счета. Ничего, потерплю. В каюте было пусто. Видимо, Светлана еще не вернулась с занятий. Она здесь тоже нашла свое место, работала учителем по русскому языку и литературе. Детей на лайнере хватало, и она одна из тех, кто занимался их образованием. Но если по-честному, мне не совсем было понятно, зачем. Детей нужно учить не стишкам и всякой херне о беззаветной любви и страданиях, а наиболее эффективным методам убийства уродов. Но руководство чего-то думало иначе, хотя на физическое воспитание, конечно же, делало основной упор но у них головы большие, им видней. Я бросил грязные вещи в корзину у входа. Открыл шкафчик, вытащил из него зимнюю куртку и, накинул ее на плечи, выбрался на открытую палубу. Ледяной ветер тут же попытался сорвать ее с меня и пришлось сунуть руки в рукава, дабы избежать потери. Прикурить тоже удалось большим трудом, пряча огонь под полой. Первая затяжка провалилась в легкие, и нервы сразу успокоились. Краем глаза уловил какое-то движение слева – обернулся и увидел, как ко мне спешит старый. Ну, как говорится, на ловца зверь бежит. Как раз собирался посетить его после ужина, узнать, в чем там собственно дело. За четвертый месяц моего здесь пребывания в нас отправляют впервые. Да, на вылазки за продуктами я гонял уже дважды, при том как старшей группы, но боевых операций пока не было. И это пробуждало немалое любопытство Я вообще не совсем понимал всего этого, что происходило здесь, на лайнере. «Ну, хотите победить врага? Объединитесь, соберите толпу и дайте ему просраться. Но, видимо, я чего-то не понимаю». «Здорово!» — протянул сухую ладонь Старый. «Угу», — ответил я на приветствие. «Виделись уже. что происходит?» «А что происходит?» — хитро прищурился тот. «Ой, иди нахер!» — отмахнулся я и отвернулся к борту. «Устроили тут секреты на ровном месте». «Нашли кое-кого!» — пристроился рядом со мной Старый, облокотившись на борт спиной. «Нужно его сюда доставить». «С нами пойдешь?» «Не, не в этот раз. А вот в допросе поучаствую». «Подробности будут?» «А, да смысл?» – пожал плечами тот. «Чтоб завтра ты еще раз от меня выслушал». «Ну да», – согласно кинул я и выбросил окурок в море. «Ладно, пойду. Холодно тут». Я вернулся в каюту, где и застал Свету, которая как раз вернула занятий. Макса все еще не было, но он вполне мог появиться лишь к ужину в столовой». У него график еще плотнее, чем мой. Помимо регулярных тренировок и учебы, ему еще медицинский курс приходится посещать. Все же умные головы не оставляют попыток отыскать способ, который излечит уродов, обратит их обратно в нормальных людей. Но я думаю, что это уже невозможно. Да и не я один. Многие склоняются к такому же мнению. «Как прошел твой день?» Сразу пристала с вопросами девушка и полезла целоваться. «Да нормально». Я коротко мазнул своими губами по ее и поспешил отстраниться. Как обычно. Хотя там в корзине шмотки постирать Воняют уже. И послезавтра я в рейд. «Какой еще рейд?» Света замерла и уставилась на меня. «Вы же на прошлой неделе за провизией мотались». «Походу, в боевой», — пожалуй плечами. «Господи!» Девушка уселась в кресло и тяжело вздохнула. «Только все начало налаживаться». «Это все видимость. Ничего не наладилось», — буркнул я в ответ. «Не стоит тешить себя глупыми надеждами. Все наладится только тогда, когда мы убьем всех уродов. И ты не хуже меня это понимаешь. Мы сюда не развлекаться приехали, несмотря на веселую обстановку вокруг». «Морзе, ну почему ты такой? Неужели нельзя просто радоваться? Ведь здесь не так плохо». «Угу. Не привыкай особо. После тяжело будет обратно возвращаться». «Да ну тебя!» – отмахнулась девушка. «А меня сегодня на свидание пригласить пытались». «И чего не пошла?» Ухмыльнулся я, прекрасно понимая, к чему она клонит. «Ой, дойди да ты в жопу, придурок!» — спылила та и ушла переодеваться в соседнюю комнату. «Как я и думал, Макс появился лишь в столовой, когда мы с подносами заняли очередь на раздачу. Он влетел, словно ужаленный, схватил поднос, закинул на него приборы и чуть не бегом строился в очередь рядом с нами. Ты чего, как заведенный?» «Да там!» — отмахнулся пацан. «Чего там?» — уточнил я. «Случилось что?» «Не...» Просто мне через полчаса на тренировку еще. Потом Кишуткину на обследование. Дел куча. Ничего не успеваю». «Суетишься, потому что много», — подметил я. «От этого рассеянный. Вот тебе результаты плохие». «Я слышал, у вас боевой рейд планируется». Съехал щекотливой темы парень. «Вот бы мне тоже». «Молчит, дурак». Макс тоже заработал подзатыльник от матери. «Чего вам, мужикам, не живется спокойно?» «А чтоб вам, бабам, хорошо жилось», — ответил я на риторический вопрос. «У тебя воин растет, гордиться надо, она его отдергивает». «Своего роди!» – выдала уже ставшую паразитная фразу та. «Ты что будешь, пюрешку или макароны?» «Давай макароны!» – сделал выбор я, после чего приняла девушку тарелку с гарниром и двинулся дальше. «Значит, вот эта стая – ваша цель!» – развернул на большом экране фотографию скоптера старый. «Валить можете всех, кроме этого типа. Он нужен мне живым, не обязательно здоровым». «Так я не понял. Мне хана можно с собой взять?» Влез в инструктаж Грок со своим наболевшим вопросом. «Еще раз меня перебьешь, я тебе колено прострелю!» Ледяным тоном ответил дед, и мой напарник, зная тяжелый нрав Крюкова, тут же закрыл рот, хотя изначально собирался что-то добавить. «Но на вопрос отвечу. Да, собаку нужно взять. Теперь по делу. Повторяю еще раз. Этот тип нужен мне живым. У него ценная информация». По нашим данным, он является куратором у вожаков и сможет назвать как минимум пятерых. До берега вас доставят вертолетом, дальше сами по себе. Полномочия у вас самые крутые, так что по завершении операции выйдите на связь в любом населенном пункте. Ну, на этом вроде все. Вопросы? «Я сомневаюсь, что они сидят и ждут, пока мы за ними придем», – высказал я свое мнение. «Снимок сделали когда? Неделю назад, две. И сколько вы искали его до этого?» «Поэтому мы и посылаем вас», — усмехнулся Старый. «Ты у нас вообще парень удачливый, а угрога Грога пес уродов заверстучивает». «А я?» — подал голос Фет. «А ты просто сильный!» — расхохотался дед. «Да, Морзе, ты прав. Фотография сделана две недели назад, и за это время многое могло измениться. Но за последние дни вот в этом районе...» Старый что-то пощелкал на ноутбуке и вывел на экран карту. «В общем...» «Здесь происходят довольно странные вещи. Злые достаточно сильно продвинулись на запад. И если их сейчас не остановить, в следующем году мы легко останемся без плодородных земель. Здесь как раз засели три самые крупные стаи. И вот еще что». Он снова переключил картинку. «Вот эта колонна была замечена вчера приблизительно в 150 километрах от нас. И угадай, куда она движется?» «Я понял», — согласно кинул я. «И ты реально считаешь, что мы втроём в самом пекле сможем изменить ситуацию?» «Четвером!» — поправил меня Грок, намекая на своего пса. «Да хоть в двадцать рыл ебать!» — вспылил я. «Там их тысячи!» «Вам не нужно вступать в открытый конфликт. Только захватить цели и все!» — внес поправку в мою речь Старый. «Это прекрасно можно сделать днем, когда они в спячке!» «А, ну это хуйня, проще паренной репы!» — ухмыльнулся я и откинулся на спинку кресла. «Блядь, Морзе!» Ты мою группу в одну харю размотал. А там профи были не чета тебе, даже настоящему. Справишься, я в тебя верю. Вот у меня есть выбор. Да, кстати, пойдешь старшим». «А с какого хуя он?» Тут же возмутился игрок «Я вообще-то гораздо опытнее». «А вот именно поэтому», — намекнул на его вспыльчивость дед. «Научись подчиняться и исполнять приказы. Глядишь, в следующий раз ты пойдешь командиром». «Все, закончили базар. Морзе за старшего». «Сейчас дуйте на склад, готовьте снаряжение. Морзе, завтра перед вылетом зайдёшь ко мне за бумагами, чтобы вам на земле палки в колёса не вставляли. Свободны». Ребята поднялись и покинули кабинет. А я остался на месте. Хотел прояснить ещё один момент, но не хотел, чтобы об этом слышали остальные. «Старый, вы там охуели совсем?» «А что не так?» «Я старший». «Что не так, Морзе?» «Блядь, да всё!» «Ты можешь изъясняться нормально, без всего этого дерьма». «Это же серёга «Где?» «Бля, в пизде!» — разозлился я. «Там, на фото, тот куратор. Это серёга «Да хоть бы и Вася. Я не понимаю, в чем проблема». «Он был моим напарником. Ну, там. Когда еще существовал старый мир, мы колымели вместе. Он дважды пытался меня сожрать еще в самом начале». «Ну так отлично. У тебя появился прекрасный шанс ему отомстить». Все, Морзе, давай, вали уже отсюда. Некогда мне с тобой этот сопли жевать. Это он все придумал. Кто? лёха Да при здесь, Алексей Викторович? Я тебе только что объяснил, под угрозой нашей поля. Если злые перейдут вот эту черту... Старый раздраженно потыкал в экран, куда предварительно вернул карту. Нам всем пиздец, ты это понимаешь? Привези мне этого серёгу Мы должны знать, кто ведет эти стаи. Как только мы их обезглавим, уроды сами разбегутся на мелкие группы. Я понимаю, что это не победа, но так мы выиграем время. И Алексей Викторович здесь не при делах. Они просто так устроены». «Кто назначил меня старшим?» «Я!» — ткнул себя большим пальцем в грудь тот. «У тебя все?» «Хрен с вами. Ладно». Я поднялся и направился к двери. «Во сколько вылет?» часов восемь утра. Как раз до сушек к рассвету успеете Транспорт мутите сами». «У меня там моцик остался». «Бля, морза не беси меня». «Ну, какой нахуй моцик?» «Возьмите нормальную машину. Вам нужно только до ближайшего города доскоблить. Там вас уже обеспечат как надо. Сдался тебе этот драндулет». «Ты на себя-то посмотри. Древний, как говно мамонта». «Ой, все, вышел вон отсюда. И дверь поплотнее с другой стороны прикрой, придурок, бля». «Я все слышу вообще-то». «Очень на это надеюсь. Даже не вздумай заводить свой тарантас. На дворе январь. Возьмите машину». «Разберемся!» – бурнул я в ответ и закрыл за собой дверь.